Я счел своим долгом зафиксировать и даже акцентировать эти пятна, дабы параноически проиллюстрировать таким манером все электрическое таинство этой литургической сцены. «Дон Кихот лицом к лицу встречается с параноическими великанами, которых он носил в себе». В сцене с бурдюками вина Дали обнаружил химерическую кровь героя и логарифмическую кривую, которая обрисовывает выпуклый лоб Минервы. Мало того, будучи испанцем и реалистом, Дон Кихот вовсе не нуждался ни в какой лампе Алладина. Ему достаточно было зажать в пальцах обыкновенный дубовый желудь, чтобы возродился Золотой век. Когда я вернулся в Нью-Йорк, телевизионные комментаторы только и делали, что без конца обсуждали мои эксперименты в области булитизма. Я же, со своей стороны, спал без просыпу, дабы найти в сновидениях самый точный и верный способ нацеливать начиненные краскою пули и добиться математического распределения выбоин на камне. Призвав себе на помощь, специалистов оружейного дела из Нью-Йоркской военной академии, я желал ежеутренне просыпаться от звука выстрелов из аркибузы. Каждый маленький взрыв давал жизнь новой, целиком и полностью завершенной гравюре. Мне лишь оставалось поставить под нею свою подпись». И поклонники, горя нетерпением поскорей приобрести ее, буквально выхватывали гравюру у меня из рук платя баснословные цены. И опять, уже в который раз, я осознал, что предвосхитил последнее открытие в науке, ибо три месяца спустя после первого своего выстрела из аркебузы узнал, что ученые, как и я, пользовались ружьем и пулей, стремясь проникнуть в тайны мироздания. В мае нынешнего года я снова оказался в порт Льегать. Там уже поджидал меня Жозеф форе с новой порцией камней, до отказа набив ими багажник своего автомобиля. И снова выстрелы из аркибузы знаменовали возрождение Дон Кихота. Убитый горем, он превращался в юношу с увенчанной кровью головой оправдывающий всю его душераздирающую скорбь. При достойном Вермейра свете, сочащемся сквозь Испана британские стекла, он читал свои рыцарские романы. С помощью наивного старомодного шара, вроде тех, какими играют американские дети, я создал спирали, по которым текла гравюрная краска. И вот получилась ангельская фигура, с золотящимся пушком, рождение дня. Дон Кихот, этот параноический микрокосмос, то сливался, то возникал на фоне Млечного Пути, который есть не что иное, как дорога, которой шел святой Жак. «Святой Жак охранял мое творение». Он обнаружил свое участие в день своего праздника 25 августа, когда я, занимаюсь своими опытами, произвел на свет пятно, которому отныне суждено занять славное место в истории морфологической науки. Оно навеки выгравировано на одном из камней, который с поистине святым упорством прилежно поставлял ослепительным вспышкам моей фантазии Жозеф форе Я взял пустую бургундскую улитку и целиком заполнил ее литографической краской. После чего я зарядил ею ствол аркебузы и с очень близкого расстояния прицелился прямо в камень. Выстрел, и вот объем жидкости, в совершенстве повторивший все изгибы улиточной спирали, оставил пятно, которое, чем больше я его изучал, казалось мне все божественней и божественней. По правде говоря, у меня создавалось такое впечатление, будто это ничто иное как некое состояние до улиточной галактики, в наивысший момент ее творения. Так что день святого жака останется в глазах истории.